После Витичевского съезда, покончившего усобицы, князья получили возможность действовать наступательно против половцев. В 1101 году святополк Мономах и трое святославичей собрались на реке Залотче на правом берегу Днепра, чтобы идти на половцев. Но те прислали послов ото всех канов своих ко всей братии просить мира — Русские князья сказали им, если хотите мира, то сойдемся у Сакова. Половцы явились в назначенное место и заключили мир, причем взяты были с обеих сторон заложники. У Сакова на левом берегу Днепра, недалеко от Переяславля, быть может, нынешнее село Сальков. Но заключивший мир русские князья не переставали думать о походе на варваров. Мысль о походе на поганах летописец называет обыкновенно мыслью добрую, внушением Божьим. В 1103 году Владимир стал уговаривать святополка идти весной на поганах. Святополк сказал об этом дружине. Дружина отвечала, «Не время теперь отнимать поселян от поля» после чего святополк послал сказать Владимиру, «Надобно нам где-нибудь собраться и подумать с дружиною». Согласились съехаться в Долобске, при озере того же имени, выше Киева, на левой стороне Днепра. Съехались и сели в одном шатре. Святополк — с своей дружиною, а Владимир — со своей. Долго сидели молча. Наконец Владимир начал. «Брат, ты, старший, начни же говорить, как бы нам промыслить о русской земле?» Святополк отвечал, «Лучше ты, братец, говори первый». Владимир сказал на это, «Как мне говорить?» «Против меня будет и твоя, и моя дружина, скажут, хочет погубить поселян и пашни. Но дивлюсь я одному, как вы, поселян, жалеете, и лошадей их, а того не подумаете, что станет поселянин мясною пахать на лошади и приедет половчин, ударит его самого стрелою, возьмет и лошадь, и жену, и детей, да и гумно зажжет, об этом вы не подумаете». Дружина отвечала «в самом деле так». Святополк прибавил «я готов» и встал. А Владимир сказал ему, «Великое, брат, добро сделаешь ты русской земле». И послали также и к Святославичам звать их в поход. «Пойдем на половцев, либо живы будем, либо мертвы». Давид послушался их, но Олег велел сказать, что не здоров. Кроме этих старых князей пошли еще четверо молодых. Давыд Всеславич Полоцкий, Мстислав, племянник Давыда Игоревича Волынского, изгой, Вячеслав Ярополчич, племянник Святополка, также изгой, и Ярополк Владимирович, сын Мономаха. Князья пошли с пехотою и конницей, пешие ехали в лодках по Днепру, конница шла берегом. Прошедши пороги у Хортицкого острова, пешие высадились на берег, конные сели на лошадей и шли степью четыре дня. Половцы, услыхав, что идет Русь, собрались во множестве и начали думать. Один из ханов Урусоба сказал, — Пошлем просить мира у Руси. Они станут с нами биться крепко, потому что мы много зла наделали их земле. Молодые отвечали ему, — если ты боишься Руси, то мы не боимся. Избивши этих, пойдем в их землю, возьмем их города, и кто тогда защитит их от нас? А русские князья и все всератники в это время молились Богу, давали обеты. Кто кутью поставить, кто милостыню раздать нищим, кто в монастырь послать нужное для братьев? Половцы послали впереди в сторожах Алтунопу, который славился у них мужеством. Русские послали также передовой отряд проведать неприятеля. Он встретился с отрядом Алтунопы и истребил его до одного человека. Потом сошлись главные полки, и русские победили, перебили двадцать ханов, одного — Белдюза взяли живьем и привели к святополку. Белдюз начал давать за себя окуп — золото и серебро, коней и скот. Святополк послал его к Владимиру, и тот спросил пленника, — Сколько раз вы клялись не воевать? И потом все воевали русскую землю. — Зачем же ты не учил сыновей своих и родичей соблюдать клятву, а все проливал кровь христианскую? так будь же кровь твоя на голове твоей, и велел убить его. Белдюза рассекли на часть. Потом собрались все братья, и Владимир сказал, «Сей день его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Господь избавил нас от врагов, покорил их нам, сокрушил главы Змеевы и дал их брашно людям русским. Взяли тогда наши много скота, овец, лошадей, верблюдов, вежи со всякую рухлядью и рабами, захватили печенегов и торков, находившихся под властью половцев, и пришли в Русь с поклоном великим, славою и победою. Святополк думал, что надолго избавились от половцев — и велел возобновить город Юрьев, сожженный ими перед тем. Но жив был страшный баняк. Через год он подал о себе весть. Пришел к Зарубу, находившемуся на западной стороне Днепра, против Трубежского устья, победил Торков и Берендеев. В следующем, 1106 году, святополк должен был выслать троих воевод своих против половцев, опустошавших окрестности Заречска. Воеводы отняли у них полон. В 1107 году баняк захватил конские табуны у Переяславля. Потом пришел со многими другими ханами и стал около Лубен на реке Сули. Святополк Владимир Олег с четырьмя другими князьями Ударили на них внезапно с криком, половцы испугались, от страха не могли и стяга поставить, и побежали. Кто успел схватить лошадь? На лошади, а кто пешком?»